«Зачем ты это сделал?» Снова и снова она ударяла его. И мать и ребенок плакали, но она не переставала бить его. Мамон остановил руку матери. «Можете его пока оставить? Есть кое-что, что я хочу спросить у него». «Этот мальчик доставил вам столько неприятностей, господин Мамон. Мы от всего сердца приносим вам свои искренние извинения». «Нет, пожалуйста, не обращайте внимания. Нет нужды извиняться. Ах, и плакать тоже». «У меня есть к вам несколько вопросов». Мамон попытался успокоить ребенка и в процессе спросил у него, зачем он это сделал. Все думали, что мальчик должно быть хотел отомстить за отца, но тот ответил, что поговорил с каким-то человеком и после разговора почувствовал, что должен бросить камень. «Понятно. Дорогая мать, нет нужды наказывать своего сына. Это был результат магического влияния на разум. Это замысел теократии» пытающийся втянуть меня в борьбу с айнс -Ол -Гоном. «Нет, теократия не стала бы этого делать. Не замысел ли это самого айнс -Ол -Гона, чтобы сделать господина Мамона своим вассалом?» Мамон серьезно кивнул говорившему владельцу магазинчика, открывшему свое дело здесь всего несколько лет назад. «Это тоже возможно. Сейчас у меня есть хорошая возможность. Пока у меня есть предлог быть на его стороне, я могу следить за его действиями». Если он планирует навредить вам, я сниму его голову. Но взамен я надеюсь, что вы не станете бунтовать против Айнс Олгона. Почему мы не должны? Пока у нас есть господин Мамон? Пожалуйста, не продолжайте эту линию разговора. Они ждут, что кто-нибудь скажет эти слова. Если Айнс Олгон почувствует признаки восстания, то прикажет мне убить вас. Возможно, это то, на что они надеются. Мамон развел руки и продолжил открыто говорить со всеми. «Я не такой человек, кто нарушает соглашение, и потому надеюсь, что вы сдержите себя». «Слушайтесь, Айнс Олгона, но если почувствуете, что к вам относятся плохо, дайте мне знать». Мамон сделал паузу. Лица собравшихся приняли болезненный вид, когда люди поняли, что Мамон – заложник ситуации. Мамон мягко улыбнулся и продолжил. «Как бы это ни было, я надеюсь, что вы не будете сильно обеспокоены». Вообще, кто знает, может этот Айнс Олгон окажется хорошим диктатором. Давайте подождем и увидим. Но также помните, что если за этим все-таки стоит теократия, то они могут подстрекать вас к революции. Так что я надеюсь, что все вы будете держать глаза открытыми и не подадитесь на провокации. Жителям было трудно принять слова Мамона, но в то же время они не могли не согласиться с ним. Айнс Олгон был нежитью. Никто не мог верить такому опасному существу, питающему ненависть ко всему живому. Но, разумеется, каждый верил Мамону. Фактически Мамон пожертвовал личными целями на благо городских жителей. И естественно, что все собравшиеся были ему верны. Все присутствующие согласились с предложением Мамона и после обещания распространить эти слова по всему городу разошлись. В результате Эрентел стал местом, существование которого едва ли можно было поверить тихим городом без кровопролития находящимся под властью Айонс Олгоно величайшего мага-заклинателя конец девятого тома читал бубухис